От автора. Вик — персонаж вымышленный, но синдром Мёбиуса — вполне настоящая болезнь. Это редкое врождённое неврологическое расстройство, в большинстве случаев вызывающее лицевой паралич. Большинство людей с синдромом Мёбиуса не могут улыбаться и хмуриться, и у многих возникают сложности с дыханием, расстройство сна, затруднённое глотание, косоглазие, речевые осложнения и проблемы с зубами — косолапость, ограниченные зрения и слух. Эти осложнения также приводят к ряду проблем, включая предубежденное отношение окружающих и дискриминацию. Многих подростков с синдромом Мёбиуса недолюбливают и травят в школе, что вызывает депрессию и низкую самооценку. Зачастую людей с синдромом Мёбиуса считают умственно неполноценными. Я думаю, что людям с непохожими на других лицами Надо сказать окружающим, что мы такие же, как все. Я со временем поняла, что, когда на меня таращатся, не надо уходить в тень, а хочется мне именно этого. Вместо этого нужно просто открыть рот и заговорить. Это снимает напряжение». Слова выше, цитата из нашей обширной электронной переписки с Лесли Дасселлер. Конечно, я привел ее здесь с разрешения автора. Мне довелось услышать историю Лесли, а также истории Роланда бьянвиню Дафны Хонма и Шейн Оуэнс. Все они живут с синдромом Мёбиуса, и каждый из четверых сильно повлиял на характер и судьбу Вика. Я невероятно признателен им за то, что поделились своей жизнью, терпеливо отвечали на множество моих вопросов и читали многочисленные черновики книги. Также я выражаю благодарность вики Маккарл, из Фонда поддержки людей с синдромом Мёбиуса и в Фейсбук-группе «Мэнни Фейс оф Мёбиус Синдром». Каждый раз, когда мне нужна была помощь, они охотно мне её оказывали. Каждый из вас научил меня улыбаться сердцем, и за это я навеки вам благодарен. Если хотите узнать больше про синдром Мёбиуса, отправляйтесь на mebiussyndrom.org или посетите восхитительную страничку на Фейсбуке «Many of Möbius Syndrome». Похожим образом, братья Кабонга — вымышленные персонажи. Однако многое из их истории основано на реальных событиях. С 1997 по 1999 год тысячи жителей Республики Конго были убиты или переехали в ходе Гражданской войны. Среди них была и семья Кинзоунзо. На несколько лет мне выпала честь работать с Гиги Кинзонза. Я знал, что он с семьей приехал из республики Конго. Они придерживаются христианской веры и посвятили жизнь преподаванию в школе. Об их прошлом мне было ведомо очень мало. Пока я не стал их расспрашивать. И в ходе бесед, переписки и интервью у них дома, которого я никогда не забуду, я услышал их удивительную историю. Бегство База Инзази — из Республики Конго, их временное прибежище в лагере для беженцев и некоторые из предрассудков, с которыми они встретились в Штатах, всё это появилось после моих разговоров с семьёй Кинзоунза. Не думаю, что смогу до конца выразить свою благодарность за то, что они посвятили мне столько времени, отвечали на мои вопросы, читали черновики книги и больше всего за то, с какой отвагой говорили о том, чего мне никогда до конца не понять. Я сердечно благодарен вам. Реймонд, Гиги, Нати, Сиама и Кутия, Абигель. Еще мне хотелось бы поблагодарить Патрика Литангу за его важные комментарии и за то, что делился со мной своим опытом, Дарка Михайловича и Колина Триплетта из службы католической благотворительности за то, что они помогли мне лучше понять, как происходит процесс переселения беженцев. Каждому из вас я благодарен от всей души и от всего сердца. Дэвид Арнольд